Только теперь деньги должен был собирать и сдавать в банк специальный агент. Фло высылался чек для выплаты зарплаты персоналу и предоставлялось право в случае необходимости увольнять и нанимать сотрудников. Герби Смит, надежный сантехник, всегда был под рукой на тот случай, если какая-то из машин сломается». Из Ирландии снова приехал Гарри, чтобы забрать отца, и Фло очень хотелось напомнить этому холодному неприятному человеку, что когда-то он был от нее без ума. Мистер Фриц с трудом спустился по ступеням к такси, чтобы ехать в порт к кораблю, отплывающему в Ирландию. Он целомудренно поцеловал Фло в щечку. «Я вернусь через три месяца. Присматривай за моими комнатами наверху. Хорошо, дорогой». Мне ведь и раньше приходилось это делать, не так ли? Фло не понимала, от чего ей хочется плакать, но слезы покатились сами собой. Приходилось, дорогая моя Фло. Его глаза тоже увлажнились. День, когда я вернулся из лагеря и нашел тебя здесь, всегда будет одним из самых дорогих моих воспоминаний, но все же не таким драгоценным, как уикенды вместе с тобой. Он схватил ее за руки. Ты будешь писать мне, правда? Гарри дал тебе адрес в Дублине. «Я буду писать тебе каждую неделю», — поклялась Фло. Гарри мрачно смотрел на них, как будто худшие подозрения семьи подтвердились. «Папа, поехали», — сказал он, не скрывая своего нетерпения. Фло еще сильнее огорчилась за мистера Фрица. Ведь этого человека она любила с 13 лет, не романтично, не страстно, а как самого дорогого друга. «Мне тебя будет не хватать», — всхлипнула она. Без тебя здесь все будет не так. Это ненадолго, Фло. Три месяца мигом пролетят. Прошло меньше двух недель после его отъезда, когда Фло услышала доносившийся сверху шум передвигаемой мебели. Она выбежала на улицу, парадная дверь была открыта, и два человека с трудом тащили вниз по ступеням большой сосновый буфет. Чуть дальше на площади стоял фургон для перевозки мебели. «Что происходит?» — закричала она. «Хорошее везем на аукцион, хлам оставляем», — последовал отрывистый ответ. Фло вернулась к себе в подвал, понимая, что ее опасения подтвердились. «Мистер Фриц больше никогда не вернется на площадь у Ильяма». Вскоре в дом прибыла бригада рабочих. Каждый этаж переоборудовали в отдельную квартиру и Фло боялась уже за себя. Она всегда настаивала на оплате своей квартиры, но это была символическая сумма. Если что, фрицы-младшие поднимут квартплату так, что платить ей будет не по карману. А что, если они вышвырнут ее на улицу? Она не могла представить, что придется жить на новом месте, где, возможно, нужно будет делить кухню и туалет с другими жильцами. Фло постепенно привыкала к своему подземному существованию. Здесь она была счастлива, отгородившись от внешнего мира. Годы для нее были памятны не выборами разных правительств, либористов или консерваторов, не кубинским кризисом или убийством президента США, а фильмами и музыкой, унесенной ветром, поющие под дождем, звуки музыки, Полом Ньюманом, Марлоном Брандо, Битлз. Белл подняла ее на смех. «Мистер Фриц никогда бы тебя не вышвырнул». «Не уверена, решает ли он что-то в этих делах», — сказала Фло. «Ты всегда можешь жить у меня. Очень любезно с твоей стороны, Белл, но я не смогу весь день выносить твои крики у себя над духом И я волнуюсь не только из-за квартиры, а что будет с моей работой».